Держась одной рукой за лестницу, он снял подтяжки и передал их Спарксу. Спаркс сделал из подтяжек импровизированный страховочный трос и вернул концы Дойлу. «Вы когда-нибудь были в горах?» — неожиданно спросил он. «Нет, не приходилось», — ответил Дойл. «Ну, «Тогда нет смысла объяснять, что мы с вами попытаемся сделать. В двух словах это будет выглядеть так. Я повисну на руках». А вы перекинете подтяжки петли через стойку и будете крепко держать. Когда понадобится, будете опускать меня вниз. А что, если они не выдержат? Ну, это мы скоро выясним, не так ли? А как быть со свечой? Я буду держать ее в зубах. Быстрее, Дойл. Спаркс повис на руках на последний перекладень. Дойл обмотал подтяжки вокруг стальной стойки и держал их обеими руками. Готово, Джек крикнул он. Спаркс повис на одной руке, держа свечу в другой. Я отпускаю, бросил он. В тот же миг страховка натянулась, как струна, и Дойл чуть не свалился с лестницы. Подтяжки выдержали. Спаркс раскачивался внизу, пытаясь что-нибудь разглядеть. Шахта совсем новая, крикнул он. Уходит куда-то в бок. Она гораздо шире, чем колодец. А на дне вода. Может быть, это туннель для сточных вод? спросил Дойл, охрикшим от напряжения голосом. Никакого запаха здесь не чувствуется. Ну, слава богу. А Ларии нигде не видно? Пока нет. До дна далеко? Еще футов двадцать. Что же напугало Ларри? Думаю, египетская статуя, которая стоит прямо подо мной, ответил Спаркс. Египетская статуя? В изумлении. — переспросил Дойл. «Я не могу как следует разглядеть ее. Похоже на изваяние шакала». «Вы же сказали, египетская статуя». «Да, вероятно, это изображение бога Анубиса или бога Туамутефа. Они считались покровителями умерших, заботились об их душах. Им принадлежит ведущая роль в погребальном ритуале». Руки Дойла дрожали от невероятного напряжения. Слушайте, Джек, проговорил он, они взяли лекцию по египтологии перенести на другое время. Решайте быстрее, что нам делать. Я не смогу вас долго держать. Простите, Дойл. Постарайтесь спустить меня пониже. Я попробую сползти по этой статуе вниз. Понял? Дойл опускал Спаркса, пока тот не уперся ногой в статую. Спаркс освободился от подтяжек, они взлетели вверх, где их поймал Доу. Он в изнеможении прислонился к лестнице, испытывая тупую боль в руках. «Нет сомнений, это Туамутеф!» — прокричал Спаркс, соскальзывая со статуи на землю. «Такая статуя большая редкость за пределами Египта. Потрясающе! Не припомню, чтобы я когда-либо встречал изваяние таких размеров». «Ах, как это интересно!» — не без иронии заметил Дойл. «А мне что вы посоветуете делать, Джек?» «Отцепите подтяжки и спускайтесь. Нельзя упустить шанс увидеть такое». «Конечно, Джек», — выдавил из себя Дойл. Собравшись с духом, Дойл на растягивающихся подтяжках мягко опустился вниз в объятие бога Туамутефа. Туамутеф был помощником Анубиса, и подготавливал тела умерших к мамифицированию и погребению, продолжал лекцию Спаркс, обходя вокруг огромного изваяния. В его обязанности входило удаление желудка и остальных внутренних органов при переходе усопшего в подземное царство. К черту подземное царство! Глубже, чем теперь я опускаться не собираюсь, выдохнул Дойл, оказавшись наконец рядом со Спарксом. Внутренность умершего вперемешку с травами, предотвращавшими процесс разложения, укладывали в герметически закрывающийся сосуд и помещали вместе с мумией в саркофаг. «По достижении царства мертвых их легко можно было извлечь», — продолжал Спаркс, почти не обращая внимания на Дойл. «Страшно увлекать на Джек. И все же я хочу напомнить вам, что если нас действительно закупорили здесь, а это исключить нельзя, то, может быть, стоит поискать выход отсюда? Разве это не первоклассная мысль? Первоклассная, Дойл. Спаркс посмотрел в обе стороны туннеля, уходившего вглубь подземелья. Их единственная свеча догорала. И тут Дойл к великой своей радости заметил торчавшее в стене древко факела. Туннель похож на древнеримский трубопровод. Лондон кишмя подобными достопримечательностями. Туннель, думается, реконструировали, но могу поклясться, что никто в Лондоне, кроме тех, кто оставил здесь факел, об этом туннеле и слыхом не слыхивал. Судя по факелу, сюда спускались несколько дней назад. Спаркс поднес свечу к факелу, через мгновение подземная камера ярко осветилась, и на стену упала устрашающая тень Туаму Тефа. «В какую сторону двинемся?» — спросил Дойл. Спаркс указал на юг. Туннель изгибался, недалеко был поворот. Оттуда послышался какой-то шорох, похожий на шарканье ног. «Что это, Джек?» — в ужасе спросил Дойл. Они замолчали. Шарканье донеслось снова. Им показалось, что шаги приближаются. «Похоже на чьи-то шаги», — сказал Дойл. «Да, похоже, человек ранен». Ларри? — Нет, у братьев с ногами все в порядке, — сказал Спаркс, и двинулся на север, внимательно глядя под ноги. — Если мы пойдем, ориентируясь на застывшие капли воска от свечи Ларри, то есть шанс, что мы найдем нашего бесценного помощника. Шаги молимо приближались. — Кто же это может быть? — тихо спросил Дойл. — Я предпочитаю не задавать вопросов, ответы на которые были бы неприятны. Давайте пошевеливаться. И, зашлепав по воде, они чуть ли не бегом бросились в вглубь туннеля. «Я все еще думаю о статуе Туаму Тефа. Каким образом она оказалась здесь, на глубине сотни футов, под конторой Рандборна сыновья, а, Дуэл? спросил Спаркс. «Не знаю, но ваш рассказ об удалении внутренности умершего сразу вызвал у меня воспоминания о зарезанной проститутке. То, что показал Либу. Я помню об этом». «И могу предположить, что члены братства поклоняются древним египетским богам», — сказал Спаркс. «Вы имеете в виду что-то вроде жертвоприношения?» — в ужасе проговорил Дойл. «Эти люди настоящие язычники, поэтому они, вероятно, хотят иметь нечто вроде пантеона. За годы, проведенные в Египте, Александр, естественно, узнал о Тефе все, что можно. Знаете, мне только что пришла в голову неожиданная мысль по поводу этого списка». Какая мысль? «Максимилиан Грейвс. Вам это имя ни о чем не говорит».